Оставшись вдвоем с Лемакином, Бирюков вернул следователю лежавшую на столе подшивку бухгалтерских документов. Надо тщательно проштудировать этот талмуд. По-моему, в нем что-то нечисто. Вчера уже мельком полистал наряды. На первый взгляд ничего особенного. Обычные хозяйственные работы с обычной тарифной оплатой. Вернемся домой, изучу досконально. Чтобы разобраться в этой цифире, надо основательно попотеть. — ответил Лемакин и усмехнулся. — Смотри, как скользко вывернулся Манаев с винтовкой. Украли, мол, и концов нет. Антон встал из-за стола, подошел к окну. Хорошо, что Иван Данилович не сказал, будто утопил винтовку в пруду, пришлось бы понырять. А он, кажется, близок к такому ответу был. Да, видимо, испугался, что мы заставим осушить пруд. У меня насчет пруда тоже мысли зашевелилась, когда Данилович изворачиваться начал. — Соврал он, конечно, о краже. — Но попробуй теперь улечи Ловкий финт придумал. лимакин открыл дипломат и хотел было положить в него документы, однако Бирюков, краем глаза, заметив это, вдруг сказал. — Подожди, Петь, не убирай. Вроде бы Эдуард Баранов на всех парусах катит. Из остановившегося у конторы Красного Запорожца действительно вылез главный зоотехник колхоза, ладонями стряхнув пыль защитного цвета рабочий куртки-штормовки, он сунул в карман цепочку с автомобильным ключом зажигания и решительно вошел в контору. Через несколько секунд, громко поздоровавшись в приемной с Людой секретаршей, Баранов без стука заглянул в председательский кабинет и растерялся. извините сергей Игнатьича нет?» «Проходите, пожалуйста, садитесь», — сказал Антон. «Это по нашей просьбе председатель оторвал вас от работы». за техник осторожно прикрыл за собой дверь нерешительно уселся возле стола и принялся нервно чесать искусанные комарами руки. Чтобы не тянуть время, Бирюков подал ему подшивку бухгалтерских документов. — Посмотрите внимательно. — Вам знакомы эти архивные бумаги? Баранов удивленно полистал бланки нарядов, поразглядывал со всех сторон переплет и, возвращая Бирюкову, с недоумением проговорил. — Обычные наряды на выполненные хозяйственные работы — из прошлогоднего бухгалтерского архива. — Вам доводилось раньше держать их в руках? — Где? — Может, в бухгалтерии только? — А в своем кабинете? — У себя я бухгалтерского архива не держу. Антон напомнил Баранову о прошлогоднем визите в верный путь сотрудников милиции и о том, как к нему в кабинет входила Анна Ивановна с подшивкой документов, а вышла из кабинета без них. Баранов подтвердил, что такой милицейский визит на самом деле был, но когда и с чем заходила к нему Клепикова, он не помнил. — Ну, давайте вспоминать вместе, — предложил Антон. — Сразу после ухода Анны Ивановны к вам зашел Водорьяпов. Зачем Леонид Николаевич заходил и какой разговор с ним состоялся? Баранов, морщись, стал уже не чесать, а усиленно тереть руки, как будто никакими силами не мог избавиться от невыносимого зуда. Внезапно на его сосредоточенном лице мелькнула радость. — Вон что! Ну, вспомнил, было такое. Заходил Водоряпов. Только мы с ним ни о чем не говорили. Он забрал оставленные клепиковые документы и тут же вышел. — Постарайтесь вспомнить подробности. Зоотехник так серьезно задумался, словно ему загадали замысловатую загадку или предложили решить в уме непостижимо сложную математическую задачу. — Собственно говоря, что касается подробностей, то, можно сказать, я не в курсе дела. Длинно заговорил он. Утром, едва вошел в кабинет, вижу, милицейская машина к конторе подъехала. Удивился. Зачем? Не успел отойти от окна и сесть за стол, заходит Анна Ивановна Клепикова. Быстро подает документы и говорит, Эдуард Федорович, сунь подальше в стол. Сразу ушла. Только я в нижний ящик стола засунул бумаги на пороге в водоряпов Раскрывает портфель. — Клади сюда. — Чего тебе, — спрашиваю? Он документы, которые Анна оставила. Я ничего не могу понять, а Водорьяпов быстро шевелись, пока менты за штаны не взяли. Ну, честное слово, я даже не понял, что за документы оставила Клепикова, отдал их Водорьяпову. Тот захлопнул портфель, приложил палец к губам, молчи, дескать, и спокойно вышел из кабинета. — Если это, на ваш взгляд, не подробности, то больше мне сказать нечего. «После ни Клепькова, ни Водорьяпов к вам не обращались?» — спросил Антон. «Анна Ивановна обращалась, но я так и не понял, чего она хотела». Баранов снова зачесал руки. «Когда милиция уехала, Клепькова опять зашла ко мне и попросила папку. Я ответил, что отдал Водорьяпову. Она глаза на меня вытаращила. С ума сошел! Я об этом тебя не просила. Пришлось рассказать подробно, как вам сейчас рассказывал». Анна Ивановна в сердцах нахамила мне, мол, дурак ты, Эдуард Федорович, и дверью хлопнула. На следующий день встретил водоряпова стал ему выговаривать, дескать, ну, друг, подвел ты меня так, что Клепикова дураком обозвала. Он расхохотался чуть не до слез. Не тряси, Эдик, штанами. Мы с Анной Ивановной уже разобрались. Это она с испугу диагноз дурака тебе поставила. И правда, Клепикова будто забыла про документы, ни разу после даже не заикнулась о них. Антон взглядом указал на подшивку. Эти документы были или не эти? Товарищ прокурор словно взмолился баранов. Ну, честные и благородные, я тогда не разглядел их. Переплет похожий, так ведь у нас весь колхозный архив в одинаковом переплете. Бирюков задал еще несколько вопросов. Убедившись, что по документам больше ничего из за техника не выжить, стал выяснять у него точное время приезда в караульное той ночью, когда убили Водорьяпова. Баранов повторил прежние свои показания. Приехал поздно, наверное, в первом или втором часу ночи. Пришлось Антону сказать, что охранявший склад Манаев почему-то в ту ночь не видел красного запорожца, возвращавшегося в село. «Когда я приехал, Манаева на складе не было?» Неожиданно для Антона заявил Баранов и запальчиво стал объяснять. «Понимаете, у меня бензин был на нуле. Думал, не дотянул до дому. А на складе ГСМ есть бензоколонка для заправки частных автомашин подрулил попутно, хотел заправиться. В сторожке темнота. Постучал в окно, Манаев не отозвался. Глянул на дверь, там замок висит. — Куда же сторож исчез? — спросил Антон. — Будто я знаю, да? — обиженно проговорил зоотехник. — Наверное, опохмеляться домой бегал. — Пусть не выкручивается, алкаш, и не плетет на меня, что попало. Ситуация менялась прямо на глазах. Только-только Баранов подписал протокол допроса, в кабинет ворвался возбужденный Сергей. Увидев главного зоотехника, сердито бросил. «Привет, Эдуард Федорович!» «Привет, председатель!» С вызовом ответил Баранов, поднимаясь со стула. Сергей пристально уставился ему в глаза. «Ты правда орденом знак почета награжден?» На лице Баранова мелькнуло недоумение, но ответил он спокойно. «Правда. За какой героизм?» «По итогам прошлой пятилетки. Для того времени маловато. У тебя и этого нет?» «Эх, Федорович!» Сергей лукаво прищурился. Если бы я тогда работал, а колхоз костьми лягу, тебе не отдам. Я у тебя и не прошу. Ты не у меня, у Пупынина председательскую должность вымаливаешь. Наушником Михал Михайлович стал. И уже подрывную деятельность в колхозе начал. Доярок озлобляешь. Видите, мол, как новый араб хозяину резал вам зарплату? Я бы, мол, будучи председателем, ни за что бы такого не сделал. А за какие успехи, спрашивается им платить, если они запустили коров и ничего-то не надаивают? Еще хуже, вчера опять три тонны молока проквасили. — У них же с горячей водой постоянные перебои, — хмуро возразил Баранов. — Молочные фляги нечем мыть. Выходит, председатель должен дояркам воду кипятить. Не председатель, но бригадиру-то надо хоть маленько думать. А главный зоотехник чем думает? У меня других забот хватает. Но ты ведь знал, что на ферме бардак а на планерках ни разу словом не обмолвился. Я бы Клепикову такого шороха нагнал, что у него в мозгу извилины появились. Вчера из райкома звонили. На будущей неделе состоится районная ярмарка. Просили, чтобы наш колхоз чем-нибудь оригинальным поторговал. Вот пошлю тебя в шивых телят продавать, а Клепикова, если из больницы вернется, отправлю на ярмарку с цистерной кислого молока. Рекламу сделаем. Прокисшее молоко, колхоза «Верный путь», оригинальное, слабительное. Слабит легко и приятно, не нарушая сна. Сергей, будто выплеснувшись, до конца вздохнул. — Ладно, Эдуард Федорович, не обижайся. по горячую руку ты мне попал. — Как телят на выпасах? — По первому разу всех обработали, — мрачно ответил Баранов. — Через неделю будут чистыми. Давно бы тебе следовало этим заняться. Даже подумать больно, какие привесы из-за твоей нерасторопности потеряли. Так ведь чимериться не было. Ты будто сегодня народился. Надо было мчаться в район и кулаком стучать, а не за телефоном сидеть в кабинете. Надоело по каждому пустяку глотку драть. А как ты хотел? Ну, если районному начальству все до лампочки, так что ж теперь сложить ручки и ждать манны небесной? Сергей вроде бы хотел добавить что-то более резкое, но вместо этого опять вздохнул. Ладно, поезжай на выпаса долечивать телят баранов не проронив в ответ ни слова и не попрощавшись быстро вышел из кабинета антон бирюков с упреком посмотрел на брат чего расходился как самовар а, -а зла не хватает сергей болезненно морщись выдернул из кармана джинсов измятый номер районной газеты и сердито швырнул ее на стол перед антоном прочитай на четвертой странице как верный путь шагнул в пропасть Антон расправил газету, в глаза сразу бросилась рубрика «Тревожный сигнал» и чуть пониже заголовок заметки «Что же у нас происходит?». Заметка была небольшой, в ней писалось «Когда-то передовой наш колхоз в прошлом году оказался на краю экономической пропасти. С избранием председателем правления Бирюкова хозяйство сделало крупный шаг вперед, а именно». Значительно снижена финансовая задолженность перед государством, получена большая экономия от сокращения управленческого аппарата, уменьшился расход горюче материалов и так далее. Казалось бы, с уменьшением непроизводительных расходов и с укреплением материальной базы хозяйства должна была повыситься зарплата колхозников. вы этого, к сожалению, не произошло. Наоборот, заработки упали чуть не наполовину. Наглядным примером тому служит оплата труда на нашей ферме. Раньше мы зарабатывали по 300-350 рублей в месяц. Теперь при тех же надоях получаем 180-200. Разница, как видите, существенная. Возникает законный вопрос. Что же у нас происходит? Почему за внедрение новых форм работы, которые в нашем хозяйстве настойчиво ведет новый председатель, должны расплачиваться мы, рядовые члены колхоза? На наш взгляд, такая неразбериха творится у нас, потому что новый председатель правления Бирюков по специальности является механиком, а хозяйство наше в основном животноводческое. Животные не машины. Естественно, специалисту-механику трудно разобраться в тонкостях животноводства. Между тем, в верном пути более десяти лет добросовестно трудится главным зоотехником Баранов, человек всеми уважаемый, с высшим образованием, кавалер ордена «Знак почета». Почему бы товарищу Баранову не возглавить хозяйство? Мы думаем, руководство района обратит внимание на наше предложение и сделает соответствующие выводы, пока не поздно. До ярки бригады номер один колхоза «Верный путь». Антон передал газету следователю. — Понял что-нибудь? — сразу заговорил Сергей. Передовой колхоз докатился до края пропасти. Пришел новый председатель, сделал крупный шаг вперед и закувыркались в пропасть. — Не придирайся, — сказал Антон. — Публикация по существу анонимная. В том-то и дело. Когда я на ферме устроил громкую читку, доярки обалдели. Ни одна из них не писала этого бреда. Хотя на понижение зарплаты жалуются все. Слажным хором на меня насели. В глаза свою обиду высказали. Однако никто из доярок не мечтает, чтобы во главе колхоза стал героический кавалер баранов. Уж кто-кто, а доярки знают Эдика, как облупленного. Кто же, по-твоему, написал? Черт ты знает. По газете почерк не определишь. Вот если бы рукописную бумажку этой заметки посмотреть. Сергей мельком глянул на телефон. Кстати, без меня Пупынин не звонил? Нет, — ответил Антон. Странно, почему молчит Михаил Михайлович. Меня вот что интересует, — сказал Антон. Баранов утверждает, что ночью, когда убили водоряпова Манаев куда-то отлучился со сторожевого поста. — У вас на складе ГСМ бензоколонка для частников есть? — Есть. Баранов, возвращаясь из райцентра, хотел заправить свой запорожец и не смог. Вечером Иван Данилович ездил верхом на лошади Клепикову на пасеку за медом. Надо бы как-то узнать, в какое время он оттуда вернулся. — Этот ребус проще паренной репы. Сергей снял телефонную трубку, резко накрутил цифры и, кое-как дождавшись ответа, нетерпеливо выпалил. — Шура, седлай кобылу и галопом ко мне! Вскоре в кабинет вошел синеглазый с рыжеватыми усиками крепыш, судя по солдатским брюкам и рубашке, недавно вернувшийся с армейской службы. Четко остановившись у порога, громко поздоровался. — Здравия желаю! — Здорово, Шура! — ответил Сергей и представил парня. — Наш главный, единственный конюх! Внук Тимофея Григорьевича Слабухи зовут Александром. Парень белозубый улыбнулся. Шурой. А то и вообще Шуркой меня с детства называют. По сравнению с мрачно замкнутым дедом, внук оказался жизнерадостным бойким парнем. На вопрос он отвечал без запинки, словно подчеркивая, смотрите, дескать, какая у меня отменная память. Без малейшей потуги шуров вспомнил, как накануне той ночи, когда в выселках убили Водорьяпова, Иван Данилович Манаев около шести вечера пришел на конный двор и попросил лошадку, чтобы съездить на пасеку. С разрешения Шура оседлал бывшего своего выездного Мерина по кличке Мощный. Пригнал же его обратно только на следующий день утром, где-то близко к восьми часам. — Для чего он всю ночь продержал коня у себя? — спросил Антон. — Сказал, вечером торопился на дежурство, бросил мощному охапку сена и тот простоял у него во дворе до утра, — быстро ответил Шура. — Это на самом деле было так? — Наверное. — Я у деда живу, рядом с Манаевской усадьбой. В тот вечер мы ужинали в восемь часов, и из окон нашей кухни двор Манаевых хорошо виден. Мощного там не было. Потом мы с дедом в своем дворе возле сарая стали пилить дрова к зиме. До самой темноты пилили. К двенадцатому часу малость перекусили с устатку, по чаю выпили. Дед сразу стал укладываться спать, а я пошел на конный двор. Всегда там в конюховке ночую, чтобы за лошадьми присматривать. Коня у Манаева в это время не видели? Откровенно сказать, не обратил внимания. Антон посмотрел на хмуро слушающего Сергея. — Какой распорядок дежурства у иван Даниловича? Летом с одиннадцати вечера до семи утра. Ребус, казавшийся Сергею проще парень и репа, оказался неразгаданным. Воспользовавшись случаем, Антон поинтересовался у Шуры, не уходил ли куда из дома в ту ночь его дед. — Куда ему было уходить? — улыбнулся Шура. — Мы так уработались с дровами, что бабушка утром сказала, мол, вот старый умотался, даже соску ночью ни разу не почмокал. Это на прокуриво. В другое время летом дед через каждые два часа выходит по ночам на крыльцо, садится там в одних подштанниках и дымит самокруткой, аж искры летят. Показания Шуры вскоре после его ухода подтвердил вернувшийся участковый. По словам бабы Вари, с которой Ягодин проговорил больше часа, Тимофей слабух действительно в ту ночь из дома не выходил, и после пилки дров так заспался, что утром не успел побриться, когда... Приехал на машине председатель колхоза и забрал его в понятые. Сама баба Варя тем утром встала рано, точнее, в шесть часов ее разбудил Виталий Ложников, чтобы отдать давно взятую в долг бутылку водки, которую старуха тут же запрятала подальше от глаз старика. Из понятых Тимофей Григорьевич заявился домой к обеду. Был мрачным. На вопрос бабы вари чего там в выселках, пробурчал, мол, застрелили в Одарьяпова и стал настойчиво требовать отданную Ложниковым пол -литровку. Видимо, узнал о ней от Виталия. Дело чуть не дошло до скандала. Баба Варя плюнула и отдала злодейку с наклейкой старику. Только было тот уселся за стол, Манаев принес большую миску карасей. Иван Данилович раньше изредка угощал соседей свежей рыбешкой. Пришлось Тимофею Григорьевичу пригласить соседа к столу. Манаев, понятно, не отказался. После первой же рюмки он принялся выспрашивать Слабуху о том, что случилось в выселках. Баба Варя не стала слушать болтовню выпивших мужиков и ушла в огород полоть морковные грядки. Участковый не упустил случая, чтобы проспрашивать бабу Варю о Манаеве и узнал от нее более конкретное, чем рассказал внук Шура. Оказывается, когда Слабуха с внуком пилили дрова, Находившаяся в кухне баба вари видела через окно, как Иван Данилович с желтеньким бидончиком в руке входил в свою ограду, однако лошади возле его дома в это время не было. Утром же, на следующий день после дежурства, Манаев у крыльца оседлал коня, кое-как забрался на него и поехал вроде бы в сторону конного двора. Откуда этот конь взялся в ограде Манаева, баба Варя не знала. Другие соседи тоже говорят, что Манай вчера на лошади к своему дому не приезжал. Только утром, на другой день его видели в седле. Закончил сообщение Ягодин. Ребус превращается в кроссворд, — посмотрев на Сергея мрачный изрек лимакин Сергей заходил по кабинету. Резко остановившись, он вдруг заявил, — Пешком от пасеки до караульного данилович прийти не мог. С его астматической одышкой шагать больше трех километров — занятие непосильное. Скорее всего, он отдал кому-то мерено у околицы села. Надо выяснить, кому и для какой цели. Не успели обсудить сказанное Сергеем, пришел невеселый Слава Голубев. «Пусто — Пусто? — спросил Антон. — Пусто Игнатьич. — Не вовремя заявился я к Широниным. Слава присел на подоконник. Старик какой-то пришибленный, а старуха злее цепной овчарки. Вдобавок я неудачно к ней обратился. Бабушкой назвал быстро спросил сергей ну а она терпеть этого не может точно к Широниной надо обращаться только теть клаша или на худой конец клавдия бонифатьевна жаль раньше мне этого не подсказали вздохнул слава чего ж ты так долго у шерониных сидел спросил его антон хотел разговорить кузьму никифоровичу не получилось не пригласить ли нам старика сюда бесполезно вместо голубева ответил сергей Если Кузьма начал запираться, никакими клещами из него правду не вытянуть. Через день-другой найду с ним общий язык. Антон чуть подумал. «Давай сделаем так. Мы сейчас уедем. Без Анны Ивановны здесь пока делать нечего. Как только она появится в караульном, сразу звони мне. А в ближайшее время попробуй вызвать на откровенной Широнина и разгадать манаевский ребус». Слух, будто убийцу водоряпова уже поймали, скажем, в Новосибирске распустить по селу можно. Со слухами надо быть осторожным, чтоб еще больше клубок не запутать. Сам увязнешь? Не увязну, не беспокойся. Подозрительно посмотрел на телефон Сергей. Не могу понять, почему молчит Пупынин. Позвонить ему, что ли? Не скреби на свой хребет, — ответил Антон. Если молчит, значит, есть причина. — Глава 16. Причину молчания председателя агропромышленного объединения Бирюков узнал, вернувшись домой от Марины. Оказывается, Пупынин рано утром уехал в Новосибирск на совещание. Свежую районку он не видел, но о публикации письма доярок из верного пути, по всей вероятности, Михаил Михайловичу известно, так как вчера, в конце рабочего дня, к нему приходил запыхавшийся редактор газеты Тямкин, и они долго о чем-то беседовали. На следующий день по пути в прокуратуру Антон решил переговорить с редактором районки. Несмотря на ранний утренний час, дверь просторного редакторского кабинета была распахнута. Склонив крутолобую с большими залысинами голову, Тямкин сидел за столом заваленным бумагами и через массивные очки выискивал ошибки в корректурном оттиске будущего номера книги. При появлении Бирюкова он вроде бы сник лицом, но, словно взбадриваясь, дернул плечами и суетливо заговорил. — Наконец-то вижу у себя прокурора. — Спасибо, что зашли. Вы почему игнорируете родную газету? В районе множество проблем юридического плана, а из прокуратуры ни одной статьи. Почему ни строчки не пишете? Или чего-то принесли? — Помоги нам, Бог, разобраться с чужими писаниями, присаживаясь к столу напротив редактора, — сказал Антон. — Это не оправдание. Может быть, но зашел я к вам не со своей статьей, а по поводу вчерашней публикации из газета «Верный путь». Боевая публикация. Хотя, признаться, проскочил в ней досадный стилистический ляп насчет пропасти. Вчера по этому промаху на редакционной летучке состоялся принципиальный разговор. Сотруднику, готовившему материал к печати, сделано серьезное внушение. Вы разве не заметили, что письмо анонимное? Тямкин снисходительно улыбнулся. «Понимаю». Газета задела честь вашего родственника. Дело не в родственнике. Извините, а в чем же? Будет вам известно, письмо подписано до ярками Мы просто не стали их перечислять. Почему? Остереглись опечаток. Почерк у авторов неразборчивый, по ответил редактор и опять оживился. Злободневную критику нынче под сукно прятать нельзя. Время боевое, горячее. Надо шагать в ногу со временем и проявлять смелость. Думаю... В смелости нашу газету никто не обвинит. — Пожалуй, без тени улыбки, — сказал Бирюков. — Особенно потрясающую смелость вы проявили в прошлом году, опубликовав статью об отчетно-выборном собрании того же верного пути. Помните? Коллектив на поводу у Смутьяна. В ней тоже была задета честь моего родственника. Тямкин потер наморщенный лоб. За ту публикацию, каюсь, поддался влиянию. Статья была санкционирована лично Пупыниным, но, к сожалению, не согласована с райкомом партии. А вчерашнюю с кем согласовали? Это инициатива Селькоров. Достоверность фактов мы проверили. У Пупынина. «В агропроме специалистов много?» — увильнул от ответа Тямкин. «Следствию нужен оригинал этого письма. Извините, для чего?» «Для экспертизы, чтобы выявить анонимщика». Уверяю, в письме есть росписи доярок. Сейчас найду его в редакционном архиве и принесу. Редактор, перебирая связку ключей, вышел из кабинета. Скоро он вернулся и отдал Бирюкову исписанный синий пастой лист бумаги с подклеенным к нему почтовым конвертом. Даже при беглом взгляде можно было понять, что письмо написано измененным почерком. Буквы плясали, наклоняясь то вправо, то влево. Поддельными были и разноцветные подписи под строчкой «Доярки бригады номер один колхоза «Верный путь». Они указывали лишь начальные буквы фамилий Шир, Макс, Пах, Пыр и отличались друг от друга почти только тем, что у одних окончание извивалось волнистой линией, у других хвостик взбрыкивал вверх, у третьих трусливо опускался вниз. «Видите?» — указал на подписи Тямкин. «Доярочки расписались каждой своей авторучкой». Антон вынул из внутреннего кармана пиджака четырехцветную шариковую ручку. Несколько раз, щелкнув меняющимся стержнем, сказал «Все четыре цвета в одной упряжке». «Хм! Действительно, сокрушенно, — сокрушенно проговорил Тямкин, — об этом мы как-то не подумали. — Думать надо постоянно, — сказал Бирюков и внимательно стал изучать редакционную правку письма. Собственно, заметка пошла в печать почти без правки. В ней было добавлено только начало первого абзаца, об экономической пропасти на краю которой оказался колхоз верный путь и о новом председаеле правления сделавшим крупный шаг вперед до да кое где были расставлены запятые встревоженный серьезной заинтересованностью прокурора публикации тянкин начал жаловаться на отсутствие в редакции профессионально подготовленных журналистов на прожорливость газетных страниц которые чуть не каждый раз буквально нечем заполнять впав самокритичное настроение редактор искренне рассказал, что недавно ему крепко всыпали за отсутствие в газете злободневной острой критики, и он опрометчиво подмахнул в печать подвернувшееся под горячую руку критическое письмо из верного пути.